Глава, сорок седьмая. Алена. «Ты уверена?» Мама щурится, вглядываясь в мое лицо. Моя улыбка совсем не аргумент. Она ищет скрытые мотивы. «Да, к тому же это просто вещи. Они не вернут мне Дениса и не сделают память о нем ярче или наоборот бледнее». «Ты раньше и слышать об этом не хотела», напоминает она. Мне просто нужно было время и влюбиться в другого мужчину, поддакивает она, улыбнувшись. И я почти согласилась, но остановилась на полуслове. Мне хорошо с Лёшей. Он отец моей дочери, и мы стараемся создать семью. Каждое мое слово тщательно подобрано и взвешено. Мысленно эту фразу я проговорила тысячу раз, давая оценку нашим отношениям. «Любить слишком страшно, да и зачем, если нам с Лешей и без нее хорошо. Вполне достаточно уважения, заботы и страсти. Эти чувства работают ничем не хуже, а может даже лучше эфемерного чувства влюбленности». «Ну-ну, ладно». Мама подняла руки вверх. «Не любишь? Значит, не любишь. Я рада слышать» что ты переезжаешь из этого мавзолея и раздаешь вещи Дениса. Я покачала головой и пододвинула к родительнице огромную коробку. «Сложи сюда все футболки, пожалуйста», попросила я, заканчивая упаковывать деловые костюмы. «А что будешь делать с часами и украшениями? Продам, а деньги отдам на благотворительность. Только, наверное, сначала предложу Антону что-то взять» на память о брате. «Кстати, о нем. Папа обеспокоен. Антон попросил месяц отпуска. Хочет съездить к матери в Италию. Он тебе ничего не говорил?» «Нет». Я присела на диван и прижала к себе какую-то вещь Дениса. Совершенно ничего. Если задуматься, то последние две недели мужчина, можно сказать, избегает меня. Не заходит в гости к Снежке, сам не звонит. А когда я его набираю, разговоры короткие, ему постоянно куда-то надо спешить. «Эх, такого мальчика хорошего обидело. Жаль, у меня нет второй дочери», – грустно вздохнула мама. Антон ей понравился почти сразу, и она не скрывала своих симпатий, но и к Лёше была благосклонна. «Может, оно и к лучшему. Ему нужно отдохнуть, развеяться. Я не хотела терять близкого и родного человека» но прекрасно понимала что сейчас ему тяжело быть рядом со мной и от всей души желала ему счастья и любви и чувствовала себя виноватой за то что дала ему ложную надежду так нам еще нужно разобрать коробки пока не проснулась снежка я встала и с показательным энтузиазмом направилась к шкафу когда руки заняты делом то и мысли как то упорядочиваются мама закончила складывать футболки подошла к коробкам в конце гардероба. «А здесь личные вещи, блокноты, фоторамки и всякая мелочевка. Я разберу?» «Да, спасибо», — крикнула я, не оборачиваясь. Мне осталось разобрать антресоли, и все. Мужская часть гардеробной свободна. «Ален, иди-ка сюда, я нашла кое-что». Голос мамы звучал как-то странно. Сердце кольнуло от плохого предчувствия. Подойдя к матери, я опустилась на ковер и притянула к себе открытую шкатулку, в которой лежало письмо от Дениса, моей любимой малышке Было выведено ровным почерком мужа на конверте. Дрожащими пальцами я распечатала его и достала вдвое сложенный листок. «Здравствуй, моя любимая девочка. Если ты читаешь это письмо...» то болезнь оказалась сильнее, и я проиграл. Прости меня за то, что подвел тебя. Прости за все те дни, что я украл у нас, работая во благо фирмы. Жаль, что слишком поздно мы понимаем, что не в деньгах и стабильности счастья. Сейчас, если бы я мог отмотать время вспять, переиграл бы многое. В первую очередь, наш брак. Я на него... Ни за что не согласился бы, напротив, избегал бы встреч с тобой и всячески держал бы дистанцию. Жадно читая строчки письма, я давно уже кусала губы, но сейчас стало по-настоящему больно и невыносимо. Он жалеет о нашем браке. Хотелось разорвать в клочья письмо и изрезать ножницами все его вещи. Предатель. Алёна, мама прикоснулась к моей руке мне нужно побыть одной. Присмотришь за снежкой». Сжимая в руке листок, я буквально вылетела из квартиры. Выбежав из дома, я почувствовала холодные порывы ветра и сильнее закуталась в кофту. Качель на детской площадке пустовала, и я побрела к ней. Сев на деревянное сиденье, я несколько минут просто бездумно смотрела на песок под ногами и свои джинсы. Затем, Взгляд остановился на помятой бумаге, и я решилась дочитать послание мужа. Мне нужно довести все до конца, чтобы не мучиться неизвестностью и не тешить себя иллюзиями. До встречи с тобой я жил удобной жизнью. Вокруг меня был идеальный порядок, мои планы не изменялись и не переносились. Я знал, что меня ждет завтра – дом, работа, мужские увлечения. «Твое появление изменило все. Я почувствовал вкус жизни, ощутил ее драйв, просто ловил кайф от тех американских горок, на которых мы катались. Ты дала мне так много, и все твои дары бесценны, но я готов от них отказаться, готов прожить скучную жизнь, лишь оградить тебя от той боли, что причинил своим уходом. Все, что я могу сделать сейчас, лежа в земле, это дать тебе повод» для ненависти, только разлюбив меня, ты сможешь жить дальше, а я безумно хочу увидеть тебя счастливой, моя девочка. Слёзы текли из моих глаз по щекам и подбородку. строчки плясали и буквы читались с трудом. сжав в очередной раз письмо в руке, я засунула его в карман. Не хочу читать его исповедь, даже если все, что говорила Алина правда, Я не позволю нашу любовь вываливать в грязи. Я ни о чем не жалею. Мне повезло быть счастливой в первом браке. И я приложу все усилия для того, чтобы стать такой же и во втором. Без ненависти к Денису, без злобы и обид. Я буду помнить только хорошее. Всегда.